Однако победы в далекой Италии омрачались тревожными событиями, происходившими чуть ли не под стенами Константинополя. В 539 году кочевники, Феофан называет их болгарами, а Прокопий — гуннами, форсировали Дунай. Направленный против них полководец Юстин погиб. Варвары захватили 120 тысяч пленных, а один их отряд сумел даже переправиться через Гелеспонд и ограбить Азиатское побережье. Варвары были разбиты войсками Скифии и Фракии, но затем гунны-болгары вновь разгромили ромеев, причем магистра войск Фракии Гадилу, едва не поймали Арканом. Но тот перерезал веревку и спасся. Лишь ценой огромных усилий византийцам удалось отбросить варваров за Дунай. Императору даже пришлось выкупать за немалую сумму в 10 тысяч номизм одного из своих попавших в плен военачальников Констанциола, Прокопий особенно отметил, что дикари взяли укрепленный город на полуострове Халкидика – Кассандрию, Тидею, хотя ранее городов брать не умели. Помимо выдачи распоряжений, касавшихся хода военных действий, Юстиниан находил возможность заниматься сугубо гражданскими делами. Наряду с кодификацией римского права он продолжал обширное строительство. Было начато подновление, а лучше сказать, возведение заново, крепостей на Дунае. Напротив Нов, бывшей столицы Остготов, император повелел восстановить два укрепления — Литерату и Рецидаву. И потом был в праве в 535 году Заявить, вторая новелла, что владеет обоими берегами Дуная, с божьей помощью, разумеется. По-прежнему отстраивал Юстиниан и Константинополь, который именно тогда стал не просто главным по статусу, но и во всех смыслах самым значимым городом Византии, полисом с большой буквы. Портики и рынки, цистерны и храмы, Большой дворец и подром Все это или ремонтировалось Или строилось заново Сгоревшую во время некий халку перестроили Украсив мрамором и мозаиками С изображениями Юстиниана и Феодоры И побед византийского оружия Восстановили часы орологий Украшавшие Августеон Перенеся их ближе к Милию От комплекса зданий Большого Императорского Дворца он начал возводиться ранее, но был серьезно реконструирован как раз в середине VI века. До нашего времени дошли только фундаменты, подземелья и полуразрушенные аркады, встроенных в оборонительную стену помещений на берегу Босфора. Примечание. Комплекс сооружений, именуемый Большим императорским дворцом строился в Константинополе веками. Дворец пришел в упадок еще в византийское время, а во времена турецкого владычества был мало-помалу разобран до основания. Привязка ныне обнаруженных остатков фундаментов, мозаичных полов и подвалов конкретным помещениям и их датировка – предмет дискуссий. Конец примечания. А вот три грандиозных храма святых Сергия и Вахха с османского времени и сегодня мечеть святой Ирины, в османское время арсенал сейчас концертный зал и музей, и наконец, святой Софии в османское время мечеть Айя-София с тридцатых годов XX -го века музей стоят в Стамбуле и ныне и ныне. Все они шедевры, зодчества, восхищающие даже сейчас, будучи по большей части, лишены своего декора. Но святая София среди них самая настоящая жемчужина. Сооружать ее истинеан начал сразу после подавления Ники. Одноименная церковь, возведенная на этом месте при императоре Феодосии II, тогда сгорела. И император решил не восстанавливать старое, а создать храм, который превосходил бы все известные образцы. Не желая делить славу ни с кем, он отказался использовать частные средства, приняв, согласно дошедшим до нас легендам, лишь два таких пожертвования, оба почему-то от вдов. Первое римлянка Марция прислала из Рима восемь порфировых колонн. В шестом веке навык выделки колонн из этого твердого, сложного в обработке камня империя утратила. Пришлось довольствоваться старыми. Вторая по имени Анна не хотела расставаться со своим земельным участком, понадобившимся Юстиниану под строительство, но когда Василевс лично явился К ней, прося продать землю, отдала ее бесплатно, лишь испросив для себя разрешение быть похороненной под полом будущего собора. Заметим, что сюжет с приношением вдовицы древний, вызывавший у средневекового человека самые разные ассоциации. От параллели между Юстинианом и Христом до параллели несколько зловещей, между святой Софией и храмом Соломона в Иерусалиме, от которого не должно было остаться и камня на камне. Примечание О постройках Прокопий, война с Готами Подробные сведения об Анфимии и забавную историю о том, как он с помощью механики отомстил соседу об Исидоре конец примечания в течение почти шести лет несколько тысяч рабочих под руководством анфимия и страл в искусстве так называемой механики и строительства самого знаменитого не только из числа своих современников но и даже из тех кто жил задолго до него и и Сидора из милета Во всех отношениях человека, знающего, под непосредственным наблюдением самого Августа, заложившего в основание постройки первый камень и приходившего на строительство каждый день, возвели здание по сей день, поражающее воображение. Достаточно сказать, что более высокие строения появились в Европе лишь через 600 лет. Примечание. Линкольнский кафедральный собор, шпиль не сохранился. Конец примечания. А купол большого диаметра у Святой Софии, он составляет 31,4 метра, был сооружен там лишь 9 веков спустя. Примечание. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Флоренция. Архитектор Филиппо Брунеллески. У построенного в Риме пантеона Агриппы, первый век до нашей эры, второй век нашей эры, купол был больше в диаметре, около 43 метров, но у святой Софии он и выше, и сложнее. Конец примечания. Решая задачу сооружения купола над гигантской базиликой, Анфимий и Исидор придумали небывалую ранее систему малых полукуполов, поддерживающих большой и принимающих давление от его колоссальной массы. Мудрость архитекторов и аккуратность строителей позволили гигантскому сооружению Примечание. Еще при Юстиниане 7 мая 558 года храм частично обрушился во время ремонта, понадобившегося после землетрясения октября и декабря 557 года, но его восстановили. Второй раз церковь серьезно пострадала в 989 году. От землетрясения рухнул купол. Новый купол, сооруженный после этого армянским архитектором Трдатам стал несколько меньше прежнего. Храм повреждался с землетрясениями и позже. Серьезный ремонт был в середине XIV века, затем в XIX веке и уже в наши дни. Сейчас Святая София пребывает явно не в лучшем состоянии, но в 2014 году ее начали ремонтировать снова. Конец примечания. Люди, сотворившие такое чудо, достойны прославления в веках. Все от рабочих, носивших на своих плечах известь и кирпичи, до руководителей Анфимия и Сидора и, конечно же, Юстиниана и Феодоры как заказчиков. Да, да, Феодоры тоже. Хотя это и не зафиксировано в письменных источниках, но капители колонн наоса украшены вырезанными в ажурном мраморе инициалами не только императора но и императрицы чтобы появляться на строительной площадке тайно и неожиданно юстиниан повелел сделать скрытый переход диабати прямо из дворца в южном нефе императору подготовили специальное помещение метаторий где скрытый завесами он мог переодеться и отдохнуть. День ото дня Василевс приходил и наблюдал за тем, как строился невиданный доселе собор, как готовили раствор, мешая известь не на воде, а на ячменном отваре, добавляя ивовую кору и делая из этой смеси подушку для глыб фундамента, как возводили Массивные столбы, крепя железными скобами каменные блоки и заливая отверстия свинцом. Как тем же свинцом прокладывали камни арок, чтобы держали они чудовищный вес перекрытий и купола, не трескаясь. Как ставили колонны из порфира и разных цветов мрамора, декорировали стены, полируя мрамор до зеркального блеска украшали стены резными фризами а колонны капителями выпеленными ажурно с таким искусством что невозможно было поверить в способность человека сотворить подобное как монтировали купол укладывая кирпичи из особой родосской глины легкие словно из пензы с клеймами поможет ей бог от утра и до утра и бог посреди нас и не подвигнется после каждой дюжины кирпичей читали молитвы и закладывали в специальные отверстия кусочки мощей чтобы стояла нерушимо и на века следил император и затем как устанавливали бронзовые короба вешали в них резные двери окованные полированной медью как устраивали мозаичные своды подобные небу, выводя цветы и геометрические фигуры, синим, зеленым и бордовым по золотому и синему фону, как выкладывали в тимпанах и оконных арках изящные кресты, выполненные линиями из темно-красной смальты по золотому полю, как набирали полы из мраморных плит, украшая его вставками из другого камня разных цветов, Как крепили цепи для светильников и кольца для развешивания занавесей и наконец когда пришел урочный час на глазах у императора возвели алтарь сверкающий золотом серебром и драгоценными камнями а над ним в своде купола выложили гигантский мозаичный крест есть и легенда о том, что контролируя постройку каждый день Василев Срамеев взял за правило выдавать дополнительные средства той из бригад строителей которая в этот день выполнила больший объем работ такое соревнование стимулировало гораздо сильнее чем страх наказания и храм появился за неполные 6 лет Прокопий льстя императору Писал, что тот сам дал несколько ценных в инженерном отношении советов, хотя никогда не занимался архитектурой Примечание О постройках Прокопий Прокопий в Панигириде говорит и о том, что император лично исчислил пропорции храма Богородицы в Иерусалиме Конец примечания По словам историка, Юстиниан приказал спешно достроить до конца свод арки, у которой начал разрушаться фундамент, чтобы после соединения частей свода образовавшаяся дуга перераспределила вес, и разрушение прекратилось. Так и вышло. А когда из-под колонн, испытывавших човечную нагрузку, стали выпадать камни, император, наоборот, приказал снять Тяжелый архитрав замедлить работы, чтобы раствор высох лучше. После этого снятые блоки смонтировали вторично без проблем. Будучи главным зданием Византии, Святая София породила огромное множество легенд. Пожалуй, одним из самых интересных является рассказ о том, как император перехитрил ангела. Вот как это случилось. Как-то раз, собираясь на обед, мастер по имени Игнатий оставил сына подростка сторожить инструменты, строго наказав никуда не уходить. Когда все рабочие удалились к юноше, которого звали Исайя, приблизился некто по виду дворцовый евнух в белых одеждах с каким-то странным огненным взглядом. Незнакомец строго спросил, почему никто не работает, не делает Божьего дела и потребовал, чтобы Исайя побежал за рабочими и поторопил их. Но мальчик ответил, что не имеет права покинуть это место, иначе инструменты могут пропасть. Евнух поклялся, что никуда не уйдет и сам будет все охранять, пока мальчик не вернется. Исая поверил незнакомцу, побежал за отцом и рассказал о странном просителе. Отец заподозрил что-то необычное, нашел императора. Нашел императора, который тоже на скорую руку обедал на стройке и сообщил ему о случившемся. Юстиниан немедленно приказал созвать всех придворных евнухов, чтобы Исаия опознал незнакомца. Собрались все без исключения, но мальчик никого не признал, Юстиниан, конечно же, понял, что незнакомец был ангелом и запретил Исаии возвращаться на стройку, отправив его чуть ли не в Рим. Так ангел, связанный клятвой, остался охранять святую Софию навсегда. Считалось, что он пребывал на юго-восточном столбе галереи второго этажа собора до вечера 21 мая 1453 года тогда накануне последнего штурма города османами хранитель в виде огненного столба вознесся на небо и всем стало ясно что город падет в 21 же день мая за грехи наши явилось страшное знамение в городе в ночь на пятницу Озарился весь город светом, и, видя это, стражи побежали посмотреть, что случилось, думая, что турки подожгли город и вскричали громко. Когда же собралось множество людей, то увидели, что в куполе Великой Церкви, при мудрости Божьей, из окон взметнулось огромное пламя, и долгое время объят был огнем купол церковный. И собралось... Все пламя воедино, и воссиял свет незреченный и поднялся к небу. Люди же, видя это, начали горько плакать, взывая «Господи, помилуй!». Когда же огонь этот достиг небес, отверзлись двери небесные и, приняв в себя огонь, снова затворились. Примечание. Из повести о взятии царьграда турками Нестора Искандера. Конец примечания. 27 декабря 537 года, в день освящения собора, из дворца вышла торжественная процессия во главе с императором. Примечание. Анфимий и Исидор под руководством Юстиниана воздвигли это уникальное инженерно-техническое сооружение за пять лет одиннадцать месяцев и 10 дней пользуясь обычными средствами шестого века для сравнения работы по реконструкции большого театра в москве в двадцать первом столетии велись шесть лет и три месяца конец примечания когда чин завершился юстиниан обошел здание оставил позади себя мину вбежал в одиночестве под купол и в экстазе воскликнул «Слава Богу, удостоившему меня совершить такое дело! Я победил тебя, Соломон!» Примечание «Отторгнувся от патриарха руку до течи до амбона» экспрессивно передал этот эпизод древнерусский книжник, который, правда, вместо мины упомянул Евтихи, сказание о Сати. конец примечания. Чтобы параллель была яснее, неподалеку на площади Базилика возле библиотеки соорудили статую того самого Соломона, взиравшего на творение Василевса. Превзойти... Иерусалимский Соломонов храм Святая София должна была не только размерами и смелостью технических решений, но и невиданной по красоте и богатству внутренней отделкой. Любой, имеющий возможность посетить ее сегодня, может убедиться, что для декора стен, столбов, пола и потолка усилий не жалели. Качество работы по камню, в основном мрамору, изумительное Если мастера распиливали плиту, то обе половинки разворачивали и помещали рядом так, что узор получался симметричным, словно крылья бабочки Полы набирали из разных сортов камня, формируя сложный рисунок, смысл многих деталей которого уже загадка и предмет дискуссий Одних только сортов мрамора для изготовления колонн и плит облицовки было использовано 12 разных цветов зеленого, черного, розового, желтого Основным стал мрамор местный, проконесский снежно-белый с черными прожилками, добываемый и сегодня остров Проконес теперь называется Мармара Потолки покрыла орнаментальная мозаика, остатки которой местами сохранились до наших дней. Самые известные мозаики Святой Софии с изображениями архангелов, патриархов, богоматери и императоров более поздние. Амвон — алтарная преграда, киворий были серебряными, жертвенник под киворием из золота украшен драгоценными камнями. Золотым был и крест, венчавший киворий. Он поднимался из укрепленной наверху чаши. Все это богатство было расхищено крестоносцами в 1204 году. Юстиниан якобы хотел даже стены сделать из чистого золота, но его остановила высказанная кем-то из советников мысль, что металл снимут, когда возникнет нужда в средствах а храм после этого разберут. Вокруг алтарного престола красовалась большая, украшенная драгоценными камнями, посвятительная надпись от имени царственной Читы, начинавшаяся с литургической фразы, которую сохранил писатель XI века Георгий Кедрин. «Твоя от твоих мы приносим тебе, твои Христе». Рабы Юстиниан и Феодора, милостиво примите, Сыне из Слове Божий, за нас воплотившийся и распятый, и сохрани нас в вере твоей православной, и государства, которое Ты нам верил, умножи во славу свою, и сохрани предстательством Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии. Алтарь впоследствии задрапировали шелковыми тканями, на которых ремесленники константинопольских эргостериев искусно вышли изображения Юстиниана и Феодоры, благословляемых Христом и Богородицей. Но не только работники по шелку украшали храм. На снабжение и пополнение казны Святой Софии работали 1100 мастерских. Владельцы которых были освобождены от прочих повинностей. Зодчие тщательно продумали и такой аспект, как освещенность собора. Западная часть нартекс, на где должны стоять грешники, была затемнена. Центральная часть наос освещалась большим числом окон, и чем ближе к куполу и святому месту алтарю, тем светлее даже сейчас когда из двухсот пятнадцати окон бывших там ранее заложено и заслонено контрфорсами более 30 внутреннее пространство словно купается в лучах солнца когда заходило солнце зажигали светильники многие из которых были сделаны из чистого серебра купол же невиданных размеров будто покоился на кольце света льющегося из сорока окошек барабана из земли казалось будто он не держится на чем-то вещественном а свисает прямо с неба как выразился прокопий на золотой цепи даже сейчас с утраченными по большей части мозаиками без драгоценного алтаря и без стоявшей рядом колонны с конной статуей юстиниана это здание служит памятником той эпохи и тем людям вечным символом византии это ясно понимали и наши предки святая софия произвела неизгладимое впечатление на русов когда они готовясь к выбору религии прибыли в константинополь во всяком случае так гласит предание и пришли мы в греческую землю и ввели нас туда где служат они богу своему и не знали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 пребывать. Прошу у твоего мудролюбия, чтобы ты красками написал мне изображение великой этой церкви Святой Софии в Царьграде, которую воздвиг великий царь Юстиниан в своем старании, уподобившись премудрому Соломону. Некоторые говорили, что достоинство и величина ее подобны Московскому кремлю, такова ее окружность. И основания когда обходишь вокруг если странник войдет в нее и пожелает ходить без проводника то заблудится и не сможет выйти сколь бы мудрым не казался он из-за множества столпов и около столпий, спусков и подъемов проходов и переходов и различных палат и церквей лестниц и хранилищ гробниц многоразличных преград и пределов, окон, проходов и дверей, входов и выходов, упомянутого Юстиниана, напиши мне сидящего на коне и держащего в правой своей руке медное яблоко, которое, как говорят, такой величины размера, что в него можно влить два с половиной ведра воды. И это все вышесказанное изобрази на книжном листе, чтобы я положил это в начале книги и, вспоминая твое творение и на такой храм взирая, мнил бы себя в Царьграде стоящим. Риторически восклицал книжник начала XV века Епифаний Премудрый, обращаясь к иконописцу Феофану Греку. Прошло 600 лет, и в издательстве Собашниковых вышел путеводитель, написанный великим французским историком Шарлем дилем В великолепном переводе Анинковой, он стал шедевром описания собора, тогда еще мечети. Возможно, что извне, если смотреть между тяжелыми контрфорсами, поддерживающими ее пошатнувшиеся стены, святая София кажется посредственной и незначительной. Но войдите в царскую дверь, через которую проходили некогда пышные шествия императоров, взойдите под гигантский и в то же время столь легкий и светлый купол, который является навеки непревзойденным образцом византийского искусства, взгляните на пышность многоцветных мраморов, которыми выложены стены, на золотой блеск мозаик вверху куполов, на трепетную и пышную гармонию искусно подобранных красок и вы неизбежно будете потрясены этим глубоким и волнующим величием. И тогда, кажется, неважной турецкая обстановка мечети, заменившая собой драгоценности алтарей и иконостасов, неважны большие зеленые доски, расцвеченные золотыми буквами, тяжело посаженные на изгибах аркад, И даже не важен турецкий цемент, частью закрывающей сверкание золотых мозаик, среди этой красоты дух без усилия вспоминает исчезнувшие времена, когда в христианской Византии Великая Церковь, как говорили тогда, являлась центром политической и религиозной жизни империи. И снова словно во сне обширные нефы наполняются движущейся и торжественной толпой шествий и церемоний проходят образы императоров такие как вы их видите в равенне на стенах святого виталия юстиниан и феодора во всем блеске их величия и еще другие духи компнены палеологи которых Некогда столь храбро защищали против ислама город, хранимый Богом, и в уединении великой базилики вы чувствуете, как в сердце медленно поднимается как бы смутное сожаление об исчезнувшем прошлом, как бы неясное желание, чтобы наступил день, когда в Святой Софии возвращенную древнему христианскому великолепию вселенский патриарх снова как некогда встретил бы императора